тут же пригласил Антона сотрудничать в его «Осколках». Так случился переход брата Антона в литературе из Москвы в Петербург, где и создавалась мало-помалу его слава. Михаил Павлович Чехов. Вокруг Чехова. Подобно Щедрину, Чехов превыше всего ставил писательское звание, всегда интересовался писателями, большими и маленькими, и немало из этих последних вывел, или, по крайней мере, стремился, вывести в люди, познакомившись у Чехова с Лейкиным, я на следующий день сказал Чехову, что первое знакомство с Лейкиным оставило во мне приятное впечатление. Чехов ответил: у Лейкина, как и у всех нас, есть свои недостатки, но есть и достоинства. Лейкин прежде всего литератор, и это нужно ценить. Возьмите Горбунова, тот все дружит с генералами, а у Лейкина нет этих замашек. Для Лейкина прежде литератор, а затем генерал. Лазарев Грузинский, А.П. Чехов. Получил сегодня от на письмо. Это добродушный и безвредный человек, но буржуа до мозга костей. Он, если приходит куда или говорит что-нибудь, то непременно с задней мыслью. Каждое свое слово он говорит строго обдуманно, и каждое ваше слово... Как бы оно ни было случайно сказано, мотает себе на ус в полной уверенности, что ему, Лейкину, это так нужно, иначе книги его не пойдут, враги восторжествуют, друзья покинут, кредитка прогонит. Лисица каждую минуту боится за свою шкуру, так и он, тонкий дипломат. Если говорит обо мне, то это значит, что он хочет бросить камешек в огород нигилистов, которые меня испортили. Михайловский и брата Александра, которого он ненавидит. В своих письмах ко мне он меня предостерегает, пугает, советует, открывает мне тайны. Несчастный хромой мученик. Мог бы покойно прожить до самой смерти, но какой-то бес мешает. Чехов, Суворину, 3 ноября 1888 года, Москва. Вы писали, что будете в Москве. Я все ждал от вас телеграммы или письма, рассчитывая повидаться, но, очевидно, вы изменили ваши планы насчет Москвы. Вместо вас небо послало мне Лейкина, который приезжал ко мне с Ежовым и Грузинским, двумя молодыми тюфиками, которые не проронили ни одного слова, но нагнали на всю усадьбу лютую скуку. Лейкин обрюск, опустился физически, облез, но стал добрее и душевнее, должно быть, скоро умрет. Моя мать, заказывая мяснику мясо, сказала, что нужно мясо получше, так как у нас гостит Лейкин из Петербурга». «Это какой Лейкин?» – изумился мясник. «Тот, что книги пишет, и прислал превосходного мяса. Стало быть, мясник не знает, что я тоже пишу книги, так как для меня он всегда присылает одни только жилы». Чехов, Суворину, 16 марта 1895 года, Мелихова Приехал к нам туда, в Мелехово, в первый раз и издатель «Осколков» плейкин Низенький, широкоплечий и хромой на одну ногу, он представлял собою очень оригинального человека. Отличаясь большим своеобразным гостеприимством, он и сам любил бывать в гостях, что называется «рассестца», снять сюртук, и целые часы провести за столом. Он в компании любил «здорово урезать» и после сытного, обильного ужина посылал за отвратительной углицкой копченой колбасой и ел ее с наслаждением. Лейкин был самородком. Из крестьян Ярославской губернии он был привезен в Питер и отдан там в лавочники, но благодаря своему дарованию выбился в люди, сделался писателем, стал домовладельцем, гласным думы и одним из заправил городского кредитного общества. Он написал, по его словам, свыше 20 тысяч рассказов и сценок и всегда с гордостью и достоинством носил звание литератора. Его дом на Дворянской улице был открыт для всех. Он очень любил угостить приятеля, и чтобы показать ему, как он к нему расположен и как ничего не жалеет для него, всегда указывал цену того, чем угощал. «Кушайте этот балык. Он стоит 2 рубля 75 копеек за фунт. Выпейте этой марсалы. Я заплатил за нее 2 рубля 80 копеек за бутылку». Вот эти кильки вовсе не 45-копеечные, а стоят целых 60 копеек жестянка. Бездетный, живя лишь с супругой Прасковьей Никифоровной, он купил для себя огромное имение графа Строганова на Неве с целым дворцом. Когда приехал к нему туда брат Антон, и Лейкин повел его по комнатам и стал показывать ему свой дворец, то Антон Павлович удивился и спросил его, «Зачем вам, одинокому человеку, вся эта чепуха?» Лейкин ответил, «Прежде здесь хозяевами были графы, а теперь я, Лейкин, хам. Последний раз я встретил его в Петербурге на банкете-печати в честь французской прессы, устроенном во время приезда в Петербург французской эскадры с президентом Лубе. Лейкин ударял себя кулаком в грудь, На глазах у него появились слезы, и он сказал «Я Чехова родил». Михаил Павлович Чехов. Вокруг Чехова. Вчера прочел новый рассказ Антона Чехова «Дама с собачкой», напечатанный в последней книжке «Русской мысли». Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем слаб. Чеховского в нем нет ничего. Нет тех картин природы, на которые он был такой мастер в своих первых рассказах. «Действие в Ялте» рассказывается, как один пожилой, уже приезжий москвич Человелас захороводил молоденькую, недавно только вышедшую замуж женщину и которая отдалась ему совершенно без борьбы. Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли? Лейкин. Дневник. 24 декабря 1899 года. Рождество. Газеты «Новое время» и «Петербургская газета» переполнены так называемыми рождественскими рассказами. Есть и мой. Настюшкина горе. Рассказы плохи, неинтересны. И я с гордостью скажу, что мой рассказ всех лучше, даже лучше рассказа Антона Чехова, хотя писан наскара. Имеется в виду сокращенная перепечатка в приложении к «Петербургской газете» старого рассказа. Художество. 1886. Лейкин. Дневник. 25 декабря 1899 года.